Глава 24. Цивилизация. Планета Гидосмон. Корабль Кайсер 2305. Эон Арс. Проснулся я в какой-то чашке, подсвеченной синими диодами по краям, одетый в чужую серую форму без рукавов. Приглушенный свет кругом на удивление создавал расслабляющий эффект на сон грядущий. Кто здесь? позвал я, услышав шорох за своей спиной. Ты меня понимаешь? спросил мужчина, глядя своими черными зрачками с тонкой цветной радужкой. В целом, высокий шатен с острыми чертами лица выглядел почти как мы, но именно почти. Не человек или гибрид. Да, ответил ему по существу, шевеля качественным композитным протезом вместо правой руки. с уже нарощённая органической кожей Вот только пальцы почти не слушались. Так, с этим разберемся потом. А где мой модуль управления кораблем?» – спросил вперевзгляд на мутанта в серой форме. В это время рядом на столике на одной ножке пиликнули свод часы, сообщая о полученном трендноутам 3 повреждений. Поэтому схватил их и подскочил тут же, выбежал из комнаты, по привычке вычисляя положение до капитанского мостика. Правда, когда вышел в такой же темный коридор с синей индикацией, понял, как влип. Активировал виза-картинку на часах левой рукой. Правая не очень-то хотела слушаться. Считал показатели пострадавшего от залпа корабля. Так, вроде пострадавших нет. За моей спиной из открытого дверного проема раздалось: "Мы имплантировали тебе нейромодуль с переводчиком. Пока не выучишь наш язык" А когда я обернулся к нему, ошалело глядя на этого недочеловека, то услышал еще более странное. "Капитан Ята прибыла. Вызывает. Идём, Марс". "Одну секунду. Откуда вы знаете, как меня зовут? Об этом ты сможешь узнать у нашего капитана", ответил мне инопланетянин абсолютно бесцветным голосом. Я осмотрелся по сторонам и понял, что возможности покинуть корабль пока не наблюдалось. Расстояние до моего корабля не позволяло использовать перемещение транспондером, хотя и находился рядом с орбитой в 2 лие. Это все, конечно, замечательно, но мне нужно обратно на Trendnode. Попытал свою удачу, а вдруг отпустят из гуманных соображений. Но ответ собеседника не порадовал. Без приказа капитана нельзя. "Веди тогда" прервал его и ускорился дальше по коридору, а пройдя несколько шагов, услышал с неудовольствием: "Нам сюда, к Потому пробежался обратно до члена команды этого инопланетного корабля, целиком и полностью погруженного в интимный полумрак. "А что у вас со светом? Что с ним не так?" с интересом уточнил спутник, продолжая свои размеренные шаги по коридору. "Не в пример мне. Я то и дело отставал, заглядывая на свод часы". Дела плохи. У нас гости, недружелюбные и в количестве еще десятерых. Интересно, а могу ли я вызвать Тинта? Залез в модуль связи и понял с огорчением: «Отключен. Причем намеренно. Заметив же, что от меня ждут ответа, припомнил его вопрос и удивился в очередной раз. Э, что не так? Да у вас здесь темно, как в космосе. Да, так и должно быть. На полном серьезе ответил собеседник, впирев меня свой недоуменный взгляд. Только мне было не до того, и потому поспешил перевести разговор на другую тему. И где там ваш капитан? Видите уже. Здесь, сказал просто до одурения странный индивид. Махнув рукой, он открыл дверь в какую-то каюту. Оказалось, мы общались прямо у входа в капитанскую. М-да. Привет, Арс. Восторженно вскрикнула женщина в чёрном эластокостюме, застёгнутом под самое горло, хотя насчёт материала не уверен. Затем, приблизившись и вовсе прыгнула в объятия. Вот этого я точно не ожидал и потому скрутил её раньше, заломив руки, чем удушающий, по моему мнению, захват сомкнулся бы на моей шее. А заметив враждебность вспыхнувшую в глазах сопровождающего, отпустил. Конфликт неизвестно с кем и неизвестно где, мне уж точно не нужен. Вы кто? И что вам от меня нужно? Поспешил уточнить, пока меня не конвоировали куда-нибудь и не заперли за эту глупую выходку. Я я подозревала, что тебе стерли память, но не думала, что настолько. Ты ты Цефис, как и мы. И вообще, что с твоими глазами, брат? Стой. Что? Что за бред? Это какой-то розыгрыш? Выдал я первое, что пришло в голову. Однако серьёзный взгляд якобы сестры заставил усомниться. Да и невольно дёрнувшийся палец протеза, наверное, от нервного импульса, заставил всё-таки поверить в случившееся. И как оказалось, на этом штурм моего мозга не окончился. Я прилетела за тобой, чтобы ты вступил в свои права, как и положено первому наследнику нашего великого отца. Так, Глушеварп. Не а Не нужно мне никаких наследств. Отправь меня обратно на Trendnode, иначе люди погибнут. А как все утрясется, вот тогда и поговорим. Ничего не утрясется», — с уверенностью в голосе сказала Ята, продолжая безэмоционально взирать на меня глазами с кари радужкой, чем немало заставляла нервничать. Но уточнить не дала, а взмахом руки активировала карту, где помеченные красным цели двигались сразу в трех плоскостях. Вот это я понимаю, технология проекции. Судя по всему, зависшие на орбите корабли это твой флот? Да, и еще в других системах. Невольно сознался, не обрадовавшись раскладу. Третий спускался к орбите, наверняка, чтобы сгруппироваться с еще двумя триндноутами. А им навстречу спешили еще 13 целей. Плевое дело, конечно, если бы ни одно но. Плазматоры. Я-то заняла выжидательную позицию, изучая меня с неподдельным интересом. Так, все ясно. Сейчас пойдет торг. И потому задал единственный верный вопрос. Что ты хочешь взамен помощи? Судя по промелькнувшему в глазах одобрению, понял, что не ошибся с выводами. Наверняка ей дали команду принести меня на блюдечке какому-нибудь правителю этого самого Ц с... чего-то там. Так и вышло. Я передаю тебе командование флотом Цефис. А по завершению уничтожения врагов ты со мной следуешь к Арнию, где вступаешь в права наследования. То, что убивать меня при этом не будут, уже хорошо. Вот новая обуза в лице этих самых Цефис. Чуть было не заставило меня отказаться, но расклад таков, что выбора у меня не оставалось. Потому с легкой горечью сожаления произнес "Согласен", и мысленно добавил: Но Юнис, я заберу с собой, а вслух лишь сказал. Теперь твои идеи. Как можно спасти те три корабля? Ведь экстренно подняться из толщи, судя по всему льда, тут и усёкся. Пытаясь определить по картинке время поднятия на орбиту, но с неудовольствием понял, что данных слишком мало для вычислений. Или мы сидим на поверхности в лощине. Как так получилось, что её занесло снегом на добрую треть километра? «Сейсмоактивность». Одно слово я ты, и я все понял. Да, действительно страшная планета. А из вариантов только один. Мы можем отправить ваши корабли в кротовую нору, чтобы они миновали губительное столкновение с врагами. Сами поднимемся и расстреляем этот хлам. И потому приказал: "Взлетаем". Есть, произнес экипаж в количестве всего двух человек, помимо собственного яты. Но у них плазматоры. Я шёл, необходимом предупредить, притом старался не выдать муки совести, которые испытывал от распространения смертельной технологии. Но экс-капитан не перестала меня удивлять. Кивнув подчиненному с одекой выбритой по бокам шапкой волос, и тот пояснил ровно и абсолютно безэмоционально: "Спектральный анализ излучений всех кораблей показал, что нам не страшен ни один из видов их оружия. Вот как Феон, а ты думал, отец просто так тебя в юношестве отправил на таарию, колонию для социальных экспериментов? Как, как? колонию? Да, именно. И нечему тут удивляться. На тот момент отец ожидал всего и даже смертной казни после возможной победы оппонента на кворуме, потому тебя отправили подальше, пока наш великий Арни Цефис занимался политическими проблемами всей галактики. Но сейчас не время. Именно пробубнил в ответ, слушая весь этот бред лишь краем уха. А почему в моем модуле отключена связь с трендноутом? Вот тут я впервые заметил смущение во взгляде сестры. Она разве что ножкой шаркать не стала? Это не моя идея. Тоер подумал, что ты попытаешься сбежать и сам себя наделил полномочиями, пока я, в общем, пока меня не было на корабле. Смею заметить, вас пленили прокомментировал стоящий у нее за спиной бледный представитель Цефис. Затем выдал: "Корабли Арса готовятся к варп-скачку. Зачем, а главное, куда?" Вначале задался этими вопросами, прежде чем понимание пришло вместе с машинными вычислениями пульта управления. "Пусть прыгают. рядом с точкой выхода еще одна кротовая нора открытая, да? Она не помешает? Или мы сможем сместить ее в пространстве?" "Нет, нельзя." Их плотность увеличится, и они срастутся в черную. Поэтому нам придется закрыть одну и открыть другую. С этими словами подчиненный взглянул на хмурящуюся Яту и задал вопрос уже ей. На что ответ от экипатана последовал незамедлительно. Наши щиты будут ослаблены. Что с флотом Цефис? Есть подмога? Да, но и тут она осеклась, заставляя меня изрядно нервничать. Что но? три мы отправим подальше, а сами дождемся подкрепления. Когда они прибудут. Флоту Цефис нужно время около пяти минут. Впервые в разговор вмешался второй, тот, который похоже, на Мой похититель, спаситель и провожатый в одном лице. Решено, действуем. Прыжок активирован. Время до выхода 10 секунд. Кротовую нору закрыли. Куда открывать? Вместо меня приказала Ята, от чего-то хмыкнув. Система 1346 к турну и предупредить наш флот о гостях, чтобы не уничтожили новые цели. Подмогу вызови у них же для ускорения. Я одного не пойму. Непроизвольно посмотрел на нее с восхищением, словно увидел второго меня. Если ты не превзойдённый капитан, зачем вам потребовалось доставать меня из песочницы? Политика? Отцу нужен наследник, безразлично пояснила она. И подтолкнул ее продолжить свою мысль. А я хочу заключить союз. Что мешает? Я хочу А, да. У вас это называется семья, кажется. Сказать, что я просто выпал в осадок, ничего не сказать. Однако меня отвлекли от мрачных мыслей. Трендноуты перемещены. Вражеский флот начинает сканирование норы. Хотят прыгнуть следом. Закрыть нору, приказал тут же. Да. Над субординацией еще придется поработать, мне тут же возразили в ответ. Но капитан, никаких но, выполнять. Переместившись следом, они с легкостью накроют шквальным огнем мои корабли. Строптивый подчиненный вначале посмотрел еще раз на Яту, но Талешки кивнула в ответ, сверля меня еще более неодобрительным взглядом. Есть. Он нехотя согласился и выполнил наконец мою команду, когда враг вплотную подошел к воронке. В следующее мгновение корабль пошатнулся, и меня кинуло на пол. "Что это?" воскликнул я, приземлившись. На что услышал раздраженный ответ сестры, повалившейся рядом со мной. "Это энергетическое истощение корабля. Находясь на глубине под толщей льда, ранее у нашего кайсера оставалось заряда только для щитов и на скачок к Норе для возврата в Аруан. А теперь ты явно решил поразить меня своими умственными способностями." Уж прости за это, и смею заметить, не я тебя похитил. Зато теперь мы на шаг от гибели. И постарайся будь добр, вытащить нас из сложившейся ситуации. Корабль не взлетит? уточнил без особого энтузиазма, поднявшись на руках, да усевшись на колени. Нет, последовал лаконичный ответ экс-капитана, и она рискнула, поднялась на ноги. А экипаж, сколько его членов? Нас четверо. Раздалось где-то из-за моей спины голосом пленителя. Как всего четверо управляют кораблем?» Представь себе, может и один. Так, ладно, проехали. Сколько у вас мехов? Мехов? Да, этих черных. механической брони для пилота. И какую температуру они выдерживают? Ты хочешь на них полететь в космос? А почему бы и нет? Но их заряда хватит только на преодоление притяжения планеты, чтобы взлететь до орбиты. Значит, нужно привлечь к нам вражеский корабль и захватить управление. В ответ Ята поглядела на меня скептически и сложила руки на груди со словами: "Это все замечательно, но как ты планируешь выбраться через толщу льда? У вас есть сканеры?" "Да. Просканируйте лед вокруг и ищите пустые полости. Наверняка пещеры местных могут быть где-то поблизости. И что нам это даст?" Не унималась сестра, разрушая мой план с легкостью. Ты предлагаешь пробиваться через толпы гуманоидов к поверхности, тратить заряд брони, не особенно надеясь на то, что нами заинтересуются вражеские корабли, один из которых мы хотим захватить. Да, думаю, жизнеспособность плана можно пересмотреть. А что там с подмогой? Капитан, там что? В этот раз я то обернулась на своего подчиненного, переменилась в лице и слегка смутилась. Проблема. На турне около спутника Сутра идёт сражение с фахтианцами, решившими разорвать дипотношение. Опять, значит, подмога отменяется? Насколько? Райер передаёт, что минимум на час. Так, Арс, ещё идеи есть? Да, выдал, не осознавая зачем. Ну, у вас есть лазерные пушки. Да, но не совсем они, более мощный аналог. Хорошо. Значит, можно повернуть корабль и выстрелить лазером в снег, организуя ласк по поверхности. М-да, только и ответила она, причмокнув губами в итоге. Затем скомандовала: «Лезь в мех и полетели". Куда? На сутру. Но там бой напомнил вместо нее непонятно уже чей подчиненный. Я то абсолютно невозмутимо побрела, шатаясь из-за постоянной тряски в коридор. У меня там корабль стоит. На него и переместимся. А до Аруана мех не долетит. И когда я осознал всю комичность ситуации, то смог обиженно выдать только одно: "Так ты меня обманула", прежде чем двинуться за ней следом. "Что? А ты думал, я позволю себя убить такому безрассудному капитану? Зря только отец отправлял тебя в колонию. Очень зря. Мне все больше и больше кажется теперь, что из-за этого твой мозг только деградировал." А когда мы зашли в соседнее помещение с черными мехами, еле различимыми в темноте, то моя умная сестренка соизволила пояснить: "Мы усмирили силу черной дыры и научились перемещаться на далекие расстояния с ее помощью. Точнее, с помощью антивещества, ею излучаемого, и броня также носит в себе необходимый заряд". С этими словами она протянула руку к меху, прочертила какой-то знак на его запястье, И капсула пилота открылась, подсветившись блекло фиолетовым цветом. «Лезь в мою, броню Тоера, ты благополучно уничтожил, и поэтому придется потесниться". Я молча внимал и не мог понять и половины сказанного. Нет, определенно, то, что я испортил один такой мех, потеряв руку в процессе, это понятно. Мелочи жизни. Но что значит потесниться? Как два пилота залезут в одну капсулу? Такое вообще возможно? Сначала, правда, удивился, а когда залез, понял, что тут и трое не предел. И еще бы место осталось на четвертого, более худого. Но вопреки ожиданиям, моя капсула закрылась, и кто-то активировал перемещение, погружая меня в состояние легкой такой дремы. А когда я вновь открыл глаза, стоя все в той же капсуле меха, то в раскрытый люк уже виделось другое сумрачное помещение. Теперь я не ощущал ни тряски, ни гудения, как и не видел раздражающего мигания светодиодной подсветки на потолке и стенах. а сфокусировав взгляд, узрел ликующую мину на лице Яты. «Готовься, Эон. Наш отец прознал о твоем прибытии и выдвинул к сутру весь свой флот". "Зачем это?" хрипло спросил, вновь ощущая себя маленьким ребенком, потому что плохо улавливал смысл ее слов. "Как зачем? Защищать своих наследников" А что с триндноутами?» Опомнившись, выскочил из капсулы и стал разыскивать часы, выпавшие при падении еще там, на Кайсере. Их конвоировали под защитный купол третьего спутника. Турн переполнен беженцами. Ответил все тот же с шапкой волос и выбритыми висками, приблизившись к экс-капитану и обняв ее со спины. Так вот, за кого она замуж собралась? Только пронеслось в моей голове, прежде чем выдохнул с облегчением. Сам чуть было не придумал всякие глупости. Еще спустя час, пока мы наблюдали за ходом сражения, я-то то и дело спрашивала мое мнение по позициям кораблей флотилии. Сразу бросилась в глаза и возмутила до глубины души полное безразличие сестры к потере космических дронов. Они для нее ровным счетом ничего не значили, хоть флот Цефис и превосходил вражескую группировку как численностью, так и технологиями, на что еще раз попытался обратить ее внимание. Но одно все таки напрягало. Почему они нападают, если изначально известно о неравенстве сил и поражений? После моих слов я-то одобрительно на меня взглянула и пояснила: "Это новый преемник фахтианцев, пробует нашу защиту и пытается выведать новые тактики борьбы, которые уже себя исчерпали. Все наши действия предсказуемы до неприличия. И вот, смотри сюда. Она ткнула пальцем в ту точку, откуда за несколько мгновений до залпа ушел из-под атаки враг. пятерка чужих дронов. Они нас считают как открытую книгу, и потому мы вынуждены превосходить их числом, что немало истощает наши ресурсы. По сути, это травля до тех пор, пока мы не ослабнем. И потому вы решили достать карту из рукава. Прости, что? Имею в виду, вы меня вытащили из колонии ради свежего взгляда. Не только. Слушай, тебя спрятали всего-то на пару лет, но так получилось, что ты умудрился потеряться с наших радаров. Тебе вживляли радиометку и потому отправили одного абсолютно без сопровождения, наивно предполагая, что найдут в любое время. Вот мы и запоздали с поисками, ведя разведку инкогнито, так как о существовании Цифис цивилизации колонисты знать не должны были. То есть, получается, когда мои гении сканировали космос вдоль и поперек, вы их кормили ложными данными об отсутствии развитых цивилизаций в соседних галактиках. Что-то вроде того. А мои поиски? Неужели я столь незначительная персона в колонии, чтобы было так сложно меня найти? Слушай, вот не дави на больное. Один из отчетов и вовсе сообщил нам о том, что ты мертв». А вышла я на тебя случайно. Когда вновь и вновь сканировала каналы связи, то обнаружила в сети сигнал с твоим ДНК и параметрами тканей костного мозга. Сверилась и поняла, что наконец нашла потерянного брата Рала из рода Арниев. Прилетела в лабораторию источник запроса, чтобы убедиться в твоей гибели. А там и все равно не понимаю, почему ты просто не могла заключить союз и родить наследника. Упорствовал я, не позволяя себе в очередной раз быть обманутым. Ладно, потеряли человека на 26 лет, но то, что я им вдруг понадобился, ни с того, ни с сего, верится с трудом. Я-то вздохнула и закатила глаза к визору, транслирующему картинку на капитанский стол, продолжив вести, словно лекцию. «Все очень просто. Звание наследует только по непрерывной мужской линии. И потому, пока тебя прятали, я, благодаря гормональным терапиям, подменяла. Вот только душу не переделаешь. И в конце концов я влюбилась. И затем ты вернула себе женское обличие и усилила мои поиски. Спросил тут же, глядя на вполне себе женственную фигуру яты. Выглядела она вполне молодой и хорошенькой, если бы не серьёзный, умудрённый жизнью взгляд. Естественно, я никогда до конца не была мужчиной. Это, в принципе, невозможно без операций по трансплантологии. А пойти на это даже отец не согласился бы. В общем, выигрыша только вы. А что получаю я взамен новой обузы? Обязанности управления целым народом. Вот с отцом и будешь торговаться. Я уже увы не вправе решать чью-то судьбу. Женщинам в нашем обществе даже броней управлять запрещено. Так что Эон или Рау, дело за тобой. Подожди, еще одно. Мне нужна пригодная для жизни планета, чтобы переселить часть жителей колонии и заодно своих ученых». Вот список перспективных в разработке. Она протянула руку к консоли и ткнула пальцем в монитор, показав мне звездную карту космоса с подсвеченными различными цветами точки планеты и их спутники. Мне самой нравится девственная дейтиния и ее спутник. Она ткнула на фиолетовый планетоид с голубыми прожилками. Флора дружелюбная, разновидности хищников по пальцам перечесть, сейсмоактивность стабильная, а показатели кислорода и вовсе не требуют вмешательства в экологию. Тогда в чем подвох? Это граница с Игнару. Воюете? Нет, в союзе. Но приятного мало. Их любвеобильные самцы уводят наших женщин в свои гаремы топами. И все то По-твоему, это мало? Нет. Безусловно, это повод поселиться от них через две галактики. И глядя на внезапно округлившиеся глаза собеседницы, пояснил, «Да шучу я. "Пожалуй, присмотрюсь к этой планете. И правильно, а я пойду отдыхать к остальным. Не то наш отец сродни с урагану». Это как? Вот прилетит, узнаешь. Стой", глядя на ее спину, вспомнил еще кое-что. "А почему вы не говорите на общем языке колонистов, если все это время занимались моими поисками?" Пятый в очередной раз опустила взгляд в пол и всё-таки ответила по существу. Мы искали тебя не лично, а отправляли доверенных лиц, которые, как показало время, ни разу не покидали нашу галактику. А за то время, что нас, что мы, в общем, лингвистические данные наши немного устарели, и только Тоер декаду дней назад нашёл нужную программу переводчик одного исследователя-безумца, когда-то давно переселившегося в вашу колонию. Как его зовут? Кажется, Армунд. С этими словами я то спешно развернулась и покинула капитанскую рубку, так и не заметив мои округлившиеся из-за ее ответа глаза. Так этот гад Тармуцн все знал. Он знал и о неземных технологиях и, получается, искал меня не для того, чтобы убить, а наверняка, чтобы шантажировать моего отца для каких-то своих целей, хотя наемники вроде бы не планировали оставлять нас в живых. И еще один вопрос требовал ответа. Гран, он действительно сын канцлера или подставное лицо? Неужели все это время, пока он был со мной, шпионил? Нет, он не мог. Определенно. Однако эти постоянные утечки информации имели место быть. Кварк. Да, еще, безусловно нужно решить вопрос с трендноутами и моими учеными, которых придется перевозить из других систем. Так, экипаж третьего, наверняка уже впал в панику без своего капитана. Ладно, жду встречи с отцом и составляю новый план.